Глава пятая. Конец лепого. Оказалось, что любопытство мое было сильнее страха, и я не мог усидеть на месте. Осторожно вылез я в ложбинку и спрятался за кустом ракитника. Отсюда я отчетливо видел дорогу перед дверью трактира. Едва я занял свой наблюдательный пост, как появились враги. Их было человек семь или восемь. Они быстро приближались, громко и беспорядочно стуча обосшмаками. Человек с фонарем бежал впереди всех. За ним следовали трое, держась за руки. Несмотря на туман, я разглядел, что средний в этом трио слепой нищий. Затем я услышал его голос и убедился, что был прав. К черту дверь! крикнул он. Есть, сэр, отозвались двое или трое, и они кинулись в атаку на дверь адмирала Бенбоу. Человек с фонарем шел сзади. У самой двери они остановились и принялись совещаться шепотом. Очевидно, их поразило, что дверь не заперта. Затем опять раздались приказания слепого. Нетерпеливый свирепый голос его становился все громче и визгливее. В дом, в дом! кричал он, проклиная товарищей за медлительность. Четверо или пятеро вошли в дом. Двое остались на дороге вместе с ужасным нищим. Потом, после нескольких минут тишины, раздался крик удивления, и чей-то голос завопил изнутри. «Билли мертвый!» Но слепой снова выругал их за то, что они так копаются. «Обыщите его, подлые лодони, остальные наверх, за сундуком!» — приказал он. Они застучали башмаками по ветхим ступеням, и весь дом задрожал от их топота. Затем снова раздались удивленные голоса. Окошко в комнате капитана распахнулось, настежь и вниз со звоном посыпались осколки разбитого стекла. Из окна высыпался человек. Голова его и плечи были хорошо видны при свете месяца. Он крикнул слепому нищему, стоявшему внизу на дороге: «Эй, Пью, здесь уже успели побывать раньше нас. Кто-то перевыл весь сундук снизу до верху. А то на месте», проревел Пью. Деньги тут! К черту с деньгами! закричал слепой. Я говорю о бумагах Флинта. Бумаг не видать, отозвался человек. Эй, вы там внизу, посмотрите, нет ли их на теле? Снова крикнул слепой. Другой разбойник, вероятно, один из тех, кто остался внизу, обыскивать труп капитана, появился в дверях трактира. Его успели обшарить до нас, сказал он. Нам ничего не оставили. «Нас ограбили здешние люди!» «Это тот щенок!» — крикнул Пью. «Жаль, что я не выколол ему глаза. Эти люди были здесь совсем недавно. Когда я хотел войти, дверь была заперта на засов. Ищите же их, ребята! Ищите! Во всех углах!» «Да, они были здесь!» «Они оставили горящую свечу», — сказал человек в окне. «Ищите, ищите! Переройте весь дом!» — повторил Пью, стуча палкой. И вот в нашем старом трактире начался ужасный ковардак. Тяжелые шаги за гремели повсюду, посыпались обломки разбиваемой мебели, захлопали двери вверху и внизу, так что даже окрестные скалы подхватили этот бешенный грохот. Но все напрасно. Люди один за другим выходили на дорогу и докладывали, что не нашли нас нигде. В этом мгновении вдали снова раздался тот самый свист, который так напугал мою мать и меня, когда мы считали монеты покойного. На этот раз он прозвучал дважды. Прежде я думал, что этим свистом слепой ссылает своих товарищей на штурм, но теперь я заметил, что свист раздается со стороны холма, обращенного к деревушке, и догадался, что это сигнал предупреждающий бандитов об опасности. «Это Дерк», — сказал один. «Слышите, он свистит два раза. Надо бежать, ребята». «Бежать?» — крикнул Пью. «Ах вы, олухи! Дерк всегда был дурак и трус. Нечего слушать Дерка. Они где-то здесь, поблизости. Они не могли убежать далеко. Вы должны их найти. Ищите же, псы, ищите! Ищите во всех закоулках! О, дьявол!» — воскликнул он. «Будь у меня глаза!» Этот крик несколько преободрил разбойников. Два из них принялись рыскать между деревьями в роще, но нехотя, еле двигаясь. Они, как мне показалось, больше думали об экстазе, чем о поисках. Остальные растерянно стояли посреди дороги. У нас в руках тысячи, а вы мямлети как идиоты. Если вы найдете эту бумагу, вы станете богаче короля. Бумага это здесь в двух шагах, а вы отлыдиваете и нарубите удрать. Среди вас не нашлось ни одного смельчика, который рискнул бы отправиться к Билли и дать ему черную метку. Это сделал я слепой, и из-за вас я теряю теперь свое счастье. Я должен присмокаться в нищете и выпрашивать гроши на стаканчик, когда я мог бы разъезжать в каретах. Но ведь дублоны у нас, проворчал один, а бумагу они должно быть припрятали, добавил другой. Бери деньги, пью и перестань бесноваться. Юй правда был вроде бешеного. Последние возражения разбойников окончательно разъярили его. В припадке неистовой злобы он поднял свою клюку и, бросившись вслепую на товарищей, принялся награждать их ударами. Теб в свою очередь. Отвечали злодею ругательствами, сопровождая их ужасными угрозами. Они пытались схватить клюку и вырвать ее у него из рук. Эта ссора была спасением для нас. Пока они дрались и переругивались, с холмов со стороны деревушки донесся топот скачущих лошадей. Почти в то же мгновение где-то за изгородью блеснул огонек и грянул пистолетный выстрел. Это был последний сигнал. Он означал, что опасность близка, разбойники кинулись в разные стороны: одни к морю, по берегу бухты, другие вверх по откосу холма. Через полминуты на дороге остался один пив. Они бросили его одного, может быть, забыли о нем в паническом страхе, а может быть, на рожна в отместку за брань и побои. Оставшийся один, он в бешенстве стучал палкой по дороге и протягивая руки звал товарищей, но окончательно сбился с пути и вместо того, чтобы кинуться к морю, побежал по направлению к деревне. Он промчался в нескольких шагах от меня, приговаривая плачущим голосом. «Джонни, черный пес, Дерк!» Он называл и другие имена. «Ведь вы не кинете старого пью, дорогие товарищи, ведь вы не оставите старого пью!» Топот коней между тем приближался. Уже можно было различить пять или шесть всадников, озаренных луной. Они неслись во весь опор вниз по склону холма. Тут слепой сообразил, что идет не туда, куда надо. Вскрикнув, он повернулся и побежал прямо к придорожной канаве, в которую не замедлил скатиться. Но сейчас же поднялся и, обезумев, выкарабкался опять на дорогу, как раз под ноги коню, скакавшему впереди всех. Верховой хотел спасти его, но было поздно. Отчаянный крик слепого, казалось, разорвал ночную тьму. Четыре копыта лошади смяли и раздавили его. Он упал на бок, медленно перевернулся на възнич и больше не двигался. Я вскочил на ноги и окликнул верховых. Они остановились, перепуганные произошедшим несчастьем. Я сейчас же узнал их. Скакавший сзади всех был тот самый подросток, который вызвался съездить из деревушки за доктором Липси. Остальные оказались таможенными стражниками, которых он встретил на пути. У него хватило ума позвать их на помощь. Слухи о каком-то люгере в логове Китта и прежде доходили до таможенного надзирателя мистера Данса. Дорога к логову Китта шла мимо нашего трактира. Данс тотчас же поскакал туда в сопровождении своего отряда. Благодаря этой счастливой случайности мы с матерью спаслись от неминуемой смерти. Пью был убит на повал. Мать мою мы отнесли в деревню. Там дали ей понюхать ароматической соли, обрызгали ее холодной водой, и она очнулась. Несмотря на все перенесенные страхи, она не переставала жаловаться, что не успела взять из капитановых денег всю сумму, которая ей причиталась по праву. Тем временем таможенный надзиратель Данс поскакал со своим отрядом в логовый Кита, но стражники спешились и осторожно спускались по склону. видя лошадей под усы, а то и поддерживая их, и постоянно опасаясь засады. И естественно к тому времени, когда они добрались наконец до бухты, судно уже успело поднять якорь хотя и находилось еще неподалека от берега. Данс окликнул его, в ответ раздался голос, советовавший ему избегать освещенных луной мест, если он не хочет получить хорошую порцию свинца. И тот же же возле его плеча. просвистела пуля. Скорее судно обогнуло мыс и скрылось. Мистер Данс по его собственным словам чувствовал себя, стоя на берегу, точно рыба выброшенная из воды. Он сразу послал человека в Б, чтобы выслать в море Куттер. Но все это зря, сказал он. Они удрали и их не догонишь. Я рад и тому, добавил он, что наступил господину Пьюномазоль. Я ему уже успел рассказать о слепом. Вместе с ним я вернулся в адмирал Бенбоу. Трудно передать, какой там был разгром. Бандиты ища меня и мать сорвали со стены даже часы, и хотя они ничего не унесли с собой, кроме денежного мешка, принадлежавшего капитану, и нескольких серебряных монет из нашей кассы, мне сразу стало ясно, что мы разорены. Мистер Данс долго ничего не мог понять. «Ты говоришь, они взяли деньги? Объясни мне, Хокинс, чего же им еще было нужно? Они еще каких-нибудь денег искали?» «Нет, сэр, не денег», — ответил я. «То, что они искали, лежит у меня здесь, в боковом кармане. Говоря по правде, я хотел бы положить эту вещь в более безопасное место». «Верно, мальчик, верно», — сказал он. «Дай ее мне, если хочешь». «Я думал дать ее доктору Ливси», — начал я. — Правильно, — с жаром перебил он меня. — Правильно, доктор Ивси, джентльмен и судья. Пожалуй, и мне самому следовало бы съездить к нему или к сквайру и доложить о происшедшем. Ведь как-никак, Апью умер. Я нисколько не жалею об этом, но могут найтись люди, которые взвалят вину на меня, королевского таможенного надзирателя. — Знаешь что, Хокинс, поедем со мной. Я возьму тебя с собой, если хочешь. Я поблагодарил его, и мы пошли в деревушку, где стояли лошади. Пока я прощался с матерью, все уже сели в седла. Доггер сказал мистер Данс: "У тебя хорошая лошадь. Посади этого молодца к себе за спину." Как только я уселся позади Доггера и взялся за его пояс, надзиратель приказал трогаться в путь, и отряд крупной рысью поскакал по дороге к дому доктора Ливси.